«Может быть, вы вышли из дому с непокрытой головой?» — предположил Бедокур. «Я сам часто хожу без шляпы». Все ухватились за его мысль, как утопающие хватаются за соломинку и стали вспоминать, был ли на голове доктора цилиндр, когда мы отправились в путь к дворцу Вызлобли? «Увы, был. Полли точно помнила, что доктор вышел из дому в цилиндре». «Может быть, вы потеряли его по дороге?» — с надеждой спросил Мэтьюс Мак. Его надежда была напрасной. Доктор точно помнил, что он снял цилиндр на чердаке, потому что он мешал ему добраться до тайника. «Господи!» — вздохнул доктор. «Ну какой из меня взломщик, если я забываю на месте преступления собственную шляпу? Нет бы забыть носовой платок или что-то такое же пустяковое. Меня угрозило забыть цилиндр, по которому меня в минуту найдет даже начинающий сыщик. Весь падлебель знает мой цилиндр». Я бы сам хохотал до упаду, не будь все так серьезно. Ну что же, теперь все зависит от белой мыши и от ее расторопности. Никакие коты по дороге ей не страшны, потому что с ней ускали. Дай бог, чтобы она успела положить на место запонку до того, как граф Вызлобли забьет тревогу. В ту же минуту в кабинет вошла Кряки. Завтрак уже готов? — удивился доктор Дулитл. — Что-то ты сегодня решила накормить нас раньше, чем обычно. — Нет. — ответила утка. Она прошла к доктору и шепнула ему. — В калитку вошли трое мужчин. У них в руках ваш цилиндр. — Цилиндр, — ахнул доктор. — Да, господин доктор, цилиндр. Один из этих мужчин одет в полицейскую форму. По-моему, это тот сержант, что живет на соседней улице. Как только я перевел из магу, что сказала Креки, он вскочил и бросился к окну. Но вдруг остановился и сел на прежнее место. «Нет, господин доктор», — произнес он решительно, — «я не допущу, чтобы вы один расхлебывали эту кашу, которую я заварил. Я скажу, что один во всем виноват, а в тюрьме мне сидеть не впервой. Я и там не пропаду». Он умолк и сгорбился. Доктор посмотрел на него строго и сказал, «Я требую, чтобы ты до поры до времени держал язык за зубами. Будешь говорить только, если тебя будет спрашивать полиция. Стабинс, открой дверь этим людям». Я открыл дверь. На пороге стояли граф Генри Уизлобли, сторож его имения, с которым мы уже встречались ту ночь, когда тушили пожар, и сержант полиции. На лице полицейского было написано смущение. По-видимому, ему было неловко перед Джоном Дулитлом за то, что он врывается в его дом. Он давно знал доктора, и все происходящее было ему крайне неприятно. Он развел руками, будто хотел сказать, «Вы уж простите, господин доктор, но у меня служба такая». Граф Уизлабли чувствовал себя как дома. Не успел я им сказать «войдите», как он отстранил меня, подошел к доктору Дулитлу, встал перед ним и воскликнул. «Вот они, вся шайка в сборе. Я вас запомнил еще тогда, когда вы ворвались в мой дом и что-то кричали про пожар. А ведь не было никакого пожара. Вы хотели разнюхать, что где лежит у меня в доме, чтобы потом ночью ограбить меня. Сержант, немедленно арестуйте их». Но что оставалось делать сержанту? Во-первых, граф Уизлобли был очень влиятельный человек. А во-вторых, арестовывать преступников было его долгом. Поэтому сержант повернулся к Джону Дулитлу и сказал. Господин доктор, граф Генри Уизлобли утверждает, что сегодня ночью вы проникли в его дом и похитили драгоценную бриллиантовую запонку. Как доказательство он представил ваш цилиндр, найденный на чердаке. Я вынужден вас просить отправиться вместе с нами в дом графа Уизлобли для установления истины на месте преступления. Мы повиновались и пошли. Солнце только недавно встало, и мы порадовались, что на улицах еще мало прохожих, иначе уже к обеду весь падлебе знал бы, что доктора Дулитла и всех его друзей арестовали и увели. А вот за что арестовали и куда увели, и стало бы предметом пересудов из самых невероятных домыслов. А каково было бы моим родителям? Конечно, они ни за что не поверили бы, что доктор Дулитл преступник, но все соседи полезли бы к матери с соболезнованиями. «Ведь ее сын попал в дурную компанию». По пути мы все молчали. Только граф Уизлабли позабыл о своей благородной крови и время от времени восклицал. «Разбойники, Но ну теперь вам не отвертеться. Я ведь предупреждал, что упеку вас за решетку». Но никто из нас не отвечал на его неблагородную брань. Старый слуга открыл нам ворота в имени, и я заметил, что лаз прорытый у скали ночью, еще не засыпали. Но гадать, успела белая мышь или нет, было уже некогда. Нас провели в дом. Под презрительными взглядами толпы слуг мы поднялись по лестнице на второй этаж в спальню графа. Генри Уизлебли встал посреди спальни. Он был хорошим актером. Вы бы слышали, с какой горечью и негодованием он рассказывал. Как обычно, я проснулся в шесть часов утра и тут же заметил, что софьяновая коробочка с запонками лежит не на том месте, где я оставил ее накануне. Еще не веря в несчастье, я открыл ее и увидел, что одной запонки не хватает. Вечером их было четыре, а теперь только три. Неслыханно. Кража в моем доме. Сначала я заподозрил слуг, созвал их и расспросил каждого по отдельности. Мне стыдно, что я заподозрил невиновных, потому что полчаса спустя на чердаке обнаружили цилиндр этого разбойника, который смеет называть себя доктором медицины. Да он доктор разбойных дел. Увидев цилиндр, я сразу понял, что кража — его рук дела. «Погодите, погодите!» — остановил его Джун Дулиттл. «А сейчас офьяновая коробочка лежит на том же месте, где вы обнаружили ее сегодня утром!» «На том же!» — подтвердил граф. «Но что это меняет? Ведь запонок в ней всего три!» «Если уж вы обвиняете меня в краже, — продолжал доктор, — то не могли бы вы показать мне, как вы открыли коробочку? Может быть, запонка просто выкатилась из нее и лежит на полу?» «Ваши увертки вам не помогут!» Самонадеянно сказал Генри Уизлобли, но выполнил просьбу. Сначала я раздвинул шторы, затем подошел к комоду вот так, взял в руки коробочку и открыл ее. Граф на мгновение умолк, а потом вдруг взвизгнул. Но этого не может быть. Услышав его крик, мы все вздохнули и с облегчением. Белая мышь справилась с своей задачей. Я никогда не забуду выражение лица Генри Уизлобли. Он стоял белый, как стена и таращил глаза на Софьяновую коробочку. Там внутри лежали не три, а все четыре запонки. Сержант заглянул через плечо графа, и его лицо стало наливаться кровью. «Так что же у вас украли этой ночью, господин граф?» — процедил он сквозь зубы. «Кого и в чем вы тут обвиняете?» Чем больше краснел полицейский, тем больше бледнел Генри Уизлабли. Планы графы сорвались. Он охотно отдал бы все четыре запонки, лишь бы засадить за решетку вставшего у него на дороге доктора. Но граф не привык оставаться в дураках. Он повернулся к доктору, дулитлу и в ярости заорал. «Я не знаю, каким колдовством вы вернули запонку сюда, но вам все равно не отвертеться. Вы проникли в мой дом этой ночью. Почему ваш цилиндр нашли у меня на чердаке?» «Я готов дать вам все необходимые объяснения», — спокойно ответил ему доктор. «Но в ваших же интересах, если я это сделаю с глазу на глаз?» «Никогда. Я хочу, чтобы сержант слышал, что вы станете плести», — заупрямился граф. Он зря упрямился, потому что Джон Дулиттл сказал. «Хорошо. Мне нечего скрывать от полиции. Я приходил к вам этой ночью за завещанием».